Глава 23. В тесном семейном кругу Пиренов-Реев хозяева и гости сидели недолго. Сразу же после завтрака, разбившись на пары, Джис ушла с матерью в ее гардеробную обсуждать тещины наряды, а Андрей остался наедине с Октонером. Адепт воды, едва за женщинами закрылась дверь, стал необычайно серьезен и внимательно посмотрел на зятя. Мы не успели приехать, как нам принесли приглашение от самого Ола Рамсвина. Тесть дал служанке знак, чтобы та вышла из комнаты. Просит посетить его в пригородном имении в ближайшие дни. Когда уж ты успел с ним познакомиться? Я? Да, ты. Приглашение касается не только нас с Риверой. Пишет, что очень хотел бы поговорить с тобой. Джис он помнит еще маленькой. У Гента, я не про своего сына, понятно, будет к тебе какой-то разговор. Андрею не нужно было долго размышлять. Кажется, того неизвестного покровителя мешка зовут Гент Ол Рамсвен. И сейчас через Октонера получена та самая весточка, которую землянин ожидал все последние дни. В глаза его ни разу еще не видел. Немченко устроился поудобнее на диване, куда пересел вместе с отцом супруги. Но он, думаю, очень много обо мне знает. Во всяком случае, предугадывает некоторые мои действия. При этом никакой слежки за мной не ведет. Я проверял». Землянин поведал Октонеру о своей встрече с Мишаваром, не обращая внимания на мелькнувшее у того выражение недовольства поведением зятя, решившего связаться с уголовниками. Ол Пирон во всем, что не касалось его родных и друзей, был весьма высокомерен, и до общения с преступным авторитетом опустился бы только в случае его допроса под пытками. «Тут не обошлось без Кермии», — предположил Октонер. «Да, твоя покровительница Ол Ворм право нагобина, наверняка за тобой присматривала. Слежка? Зачем?» Ты сам все о себе рассказывал своими поступками и демонстрацией возможностей. Я тут думал, неужели ты всерьез рассчитывал, что скорость твоих перемещений по провинции никем не будет замечена? Адепты тени высокого ранга появлялись и до тебя. Когда стало ясно, что ты разыскиваемый маналами вид, то многое про тебя стало ясно. не твоя мать, наверняка кому-то хвасталась магической силой своего младшего. Не могла не похвастаться. Полагаю, тебе хотят сделать предложение вступить в их небольшой союз. О нем мало что известно, но, знаю точно, высшие олы королевства координируют между собой свои действия, касаемые деятельности королевской власти. Формально они никуда не лезут, в реальности же Ратвис IV — как и другие монархи, во многом от них зависит и к их советам прислушивается. Неужели в Гертале есть свои масоны? Почему бы и нет? Немченко предположил, что в этом мире для теневой власти гораздо больше возможностей. Когда среди делиорских правителей ни разу не было одаренных выше седьмого ранга, неудивительно, что они вынуждены делиться властью и влиянием с теми могущественными магами, кто позволит им безопасно чувствовать себя на троне. Я старался лишний раз не демонстрировать своих способностей. Знаю, Ант. Если бы вокруг тебя были одни дураки, то тебе бы это удалось. Но ты не кори себя лишний раз. Болтливость ни в понимании твоих возможностей стала определяющей. Уверен, ты лишь показал, что так рано их развил. Хотя для десятирангового одаренного такая скорость освоения тоже удивительна. Так что, готов предстать перед самым могущественным магом нашего королевства? Кто-то даже называет его подлинным правителем Делиора. Куда деваться? Конечно, поеду. Как не составить тебе компанию? Вы, как я понимаю, с ним приятели? Октенер коротко рассмеялся. Где я и где Кертол Рамсвен? Какие мы с ним приятели? «Просто я служил под его началом во время Пятилетней войны. Он тогда как раз взял девятую ступень, и в Тирбинском сражении огненным штормом прошелся по всему левому флангу иролицев. У тех спаслись только единицы достаточно сильных улов. Да, славные были денечки. Я тогда командовал полком, который был при самом Рамсвине. Мы добивали тех, кто смог пережить его удар». Можем отправиться к Генту прямо сегодня. Своего сына, тезку могущественного мага, Пираны оставили в замке. Шурин Андрей не сомневался и сам не хотел ехать, предпочитая заниматься своими исследованиями. Ривера уже начинала переживать, что он так и не найдет себе подходящую партию для брака. А ведь вдали и на королевском балу наверняка будет множество красоток, по совместительству сильных одаренных и богатых невест. Кто с удовольствием бы познакомился с наследником богатого владения? К тому же совсем не уродом. Мрачный? Так разве какая-нибудь девушка сомневается в своих возможностях расшевелить любого буку? «Сегодня не получится», — мотнул головой Андрей. «Мне надо скоро быть во дворце, там дядя с кузеном будут ждать». «И сколько мы провозимся с бумагами, сложно сказать. Предлагаю завтра». «Хорошо. Завтра так завтра. Я напишу Рамсону, улыбнулся тесть. «Не терпится Фанису загрести владение Шерик своему непутевому сыну? Ну, кто как, а я его за это осуждать не стану. Джей оставляй тогда здесь. Они с матерью, если взялись за обсуждение нарядов и украшений, могут вообще не остановиться». Ты не переживай, вечером я дочурку выпровожу из своего дома. Один ночевать не будешь. Когда Андрей зашел попрощаться с женой-тещей, те, несмотря на свою увлеченность обсуждениями новинок моды, смогли от своего занятия оторваться и поцеловать его в щеки. Так что, усмехнулся землянин, не все еще пропало. Октонер пошел провожать зятя на крыльцо, и там крикнул своим дружинникам стоявшим у окровавленного бесчувственного тела молодого раба, затравленного двумя бойцовскими псами, прихваченными Олом Пираном из замка. «Исцелите его! И под замок на одну воду!» Парень во время отсутствия хозяев вел беспутный образ жизни и даже таскал без спроса продукты из кладовой для своих подружек из числа городских голодранок. Октонер вообще хотел подвергнуть рабам учительной смерти, да вступилась Ривера, чьим любимчиком он некоторое время был. Вскоре бедолагу продадут владельцу оловянных рудников. Завтра на какое время рассчитывать? Уточнил Андрей, собираясь вернуться в свой особняк пешком. В карете пусть гжисы красуется. Иговой костюм лучше надеть. Напишу генту, что приедем к обеду и менее в часе езды на экипажах. Вот и считай. Одеться? Вот как сейчас так и сойдет. Только амулеты надень те, что посильнее. Нет, не смотри настороженно. Мы там будем в полной безопасности, никто гостям вреда не причинит. Просто не пристало благородным Анду и Джиси выглядеть скромно. Богатство Ола Рамсона никто не считал. Однако земля в окрестностях столицы стоила столько, что пригородное имение ценилось не меньше крупного владения где-нибудь на периферии. А у самого сильного мага королевства, помимо феода и большого участка земли возле дали, говорят, есть еще доли в банках и торговых предприятиях. Такого никакими амулетами не удивишь. Тем не менее, пожелание Ола Пирона Андрей принял к сведению и пообещал не ударить в грязь лицом. Когда он к назначенному времени подъехал на верном Буцефале к королевскому дворцу, дядя и кузен его уже ждали. Действительно, не терпится Олом Тураем прибрать к рукам Шейк. «Слышал, твой тесть приехал», — сказал Фанис, когда они втроем в сопровождении Лакея шли по коридорам канцелярии. «Столица что-то деревня», — убедился Немченко. «Размерами лишь больше, а слухи доходят очень быстро. Разумеется, к тем, кто готов их слышать». «Теща тоже», — ответил землянин и решил посмотреть реакцию дяди на новость. «Мы с Джисой завтра с ними к Улу Рамсвену в имение приглашены». Кузен чуть не запнулся, а дядя кашлянул и дернул головой. Немченко сделал вывод, что честь ему оказана немалая. Оформление бумаг заняло часа два. Андрей в это время не сидел в приемной, а прогуливался с родственниками по той части дворца, куда посты гвардейцев приходить не воспрещали. Даже в таких помещениях и коридорах наблюдалось большое количество сильных артефактов. Что же тогда с безопасностью в покоях короля, его семьи и высших сановников? «Наверное, туда непросто проникнуть», — решил землянин. Свой вывод проверять он не думал. Наконец их позвали и вручили пергамент с правом Инвера, урожденного Ола Турая, на владение Шерик. Андрею уже досталась бумага, в которой было указано, что от любых вассальных обязательств за родовые земли он перед короной свободен. «И что мне с ней делать?» — спросил попаданец, вертя документ в руке. «Можешь выкинуть», — ответил довольный Фанис. «А лучше сохрани на память». Им еще требовалось поставить большую королевскую печать на пергамент Инвера, и они пошли к канцлеру. Глава Долеорского правительства сегодня находился в отъезде. И тут Андрей впервые познакомился с его первым заместителем, Мином Ол Мином, бывшим женихом Джисы Ол Пирен, которого оставил с носом. Молодой темноволосый мужчина с одутловатым усталым лицом, полноватый, почти тонул в большом кресле. Инвер и Ант заняли места на стульях, придвинутых им пожилым лакеем. Вице-канцлер, читая имущественный документ, составленный по всем правилам, не сразу понял, кто те два молодых человека, что сидят перед ним. Фанис остался в приемной, внутрь кабинета зашли только принимающие и передающие владения. Когда же добывшего жениха Джисы дошло, что более молодой из двух олов и есть его удачливый соперник, в глазах мина мелькнула незамутненная злость. Немченко даже восхитился, сам он так резко переходить в бешенство не умел. Приятно с вами познакомиться, улы, сумел выдавить улыбку сановник. Значит, Шерик меняет хозяина? А что так? Печать поставил. нагловато проигнорировал вопрос Инвер. У нас с Кузеном еще других дел полно. Двоюродный братец попаданца уже ощущал в своих руках власть полноправного владетеля. А таким негоже выступать, словно обычные просители, даже перед самыми высокопоставленными чиновниками. Мин Ол Мин хмыкнул, но возражать не стал. Поставил печать и протянул пергамент новому Олу Шерику. Но не удержался, чтобы не спросить прежнего. — Как там благородная Джикса? — поживает. — Нравится ей в деревенской глуши. — Она в восторге, — уверенно ответил Андрей. «Сейчас, правда, пришлось вернуться в столицу. Надо же доучиться. Так что увидитесь на балу». Напоследок, наградив вице-канцлера доброй улыбкой, благородный Ант первым покинул кабинет. Отделаться от родственников не получилось. Дядя с кузеном поволокли его в Империал, самый дорогой и престижный кабак столицы. Пришлось тащиться с ними. Правда, не пожалел. Надо будет сюда как-нибудь с Джисой наведаться. Не то чтобы тут так уж вкусно кормили, а вот музыкант и немченко понравились своим мастерством игры, да и певица с насыщенным тонами и сильным голосом тоже. Домой вернулся поздно, но успел раньше супруги. Та беседовала с матерью допоздна, будто бы виделись последний день перед долгим расставанием. Андрею пришлось подождать жену в постели, скрасив это время просмотром станей красавицы и чудовища. Смотри, что мне мама подарила. Джиса надела ночное платье из такого тонкого шелка, что оно совсем ничего на ее теле не скрывало. Красиво, крутанулась она на полный оборот. Мга, иди, ты больше не нужна, отослал служанку из спальни. Ну, иди ко мне, малыш, откинул одеяло Андрей. Ола Рэй погасила магический светильник и ужиком ввинтилась под бок к мужу. К имению Рамсвена ехали двумя каретами в сопровождении пиренских дружинников. На дорогу ушло меньше часа, когда колонна гостей на короткое время остановилась перед ажурными кованными воротами. Андрей, не сдержав любопытства, немного высунул голову в окошко. Версаль не версаль, конечно, но небольшой двухэтажный дворец и декоративные кустарники, газоны, цветочные поляны, дорожки перед ними смотрелись очень впечатляюще. Работавшие кое-где по обустройству парка слуги были одеты в богатые ливреи. Но главное, на что обратил внимание попаданец, все они оказались молодыми, парни и девушки не старше двадцати. Куда интересно, подумалось Олу Рею, хозяин имени отправляет повзрослевших рабов. Гент Ол Рамсвен снизошел до того, что встретил приглашенных гостей лично, в сопровождении своей подруги, 30-летней красивой Магини, которую представил как Жюли. Он довольно давно был вдовцом, оба сына сами стали владетелями на юге Делиора, а дочь вышла замуж и уехала в Гистарию, королевство далеко на западе материка. Второй раз заключить брак на храмовом камне не получится, но найти себе постоянную подругу никто Олу не мешает. Сам Рамсвен удивил попаданца. В свои 65 самый сильный адепт огня выглядел на 50. Коротко стриженный, седой, крепкий мужчина высокого роста чуть задержал взгляд на Анди, затем вновь посмотрел на Октонера и произнес. «Рад тебя видеть, старина. Почему в прошлогодний приезд не довестил? Жули, познакомься с моим боевым товарищем». А это его супруга, Ривера, дочь Джиса и зять Ант. Прошу в дом, друзья. Больно просто для прославленной личности держаться, подумала землянину. Впрочем, такие манеры ему нравились больше заносчивого снобизма. Гостей отвели в туалетные комнаты, где они смогли привести себя в порядок с дороги. А затем блоки, опять молодые, проводили их в пиршественный зал с огромными окнами и позолоченными потолками. Накрытый стол потерялся бы на этом пространстве, если бы его не окружал десяток служанок, готовых выполнять пожелания едоков. «Простите, что так скромно», — пошутил Рамсон, — «знать бы за пару дней, что вы любезно примете мое приглашение, распорядился бы доставить больше деликатесов». «Да что ты, Гент», — ответил за всех Октонер, Итак, все очень хорошо». Обмен любезностями и похвалы кулинарным изыском продолжались до третьего-четвертого кубка, после чего завязалась беседа, которую попаданец для себя характеризовал как «Бойцы вспоминали прошедшие дни и битвы, что вместе продули они». Дамы, слушая, не забывали перебрасываться фразами о предстоящих балах и столичных развлечениях. Один землянин в разговорах почти не участвовал и нисколько об этом не жалел. Знал, что все у него еще впереди. Когда музыканты доиграли очередную мелодию, Ола Жули, повинуясь взгляду Гента, на правах хозяйки дома пригласила гостей осмотреть дворец и парк. «Ты не будешь возражать, Октонер, если я ненадолго задержу твоего зятя?» «У нас есть несколько вопросов, которые, считаю, нам с ним необходимо обсудить». «Не у меня, у Джисы спроси», — усмехнулся тесть, раскрасневшийся от выпитого. «Прости, старика, сам вдовец вот сказал глупость. Джиса?» «У нас в семье? Ант все сам решает», — соврала любимая женщина-землянина. «С удовольствием готов побеседовать с тобой, благородный вол, наклонил голову Немченко. Ол Рамсвен повел молодого гостя к себе в кабинет, и по пути тот приметил, что дворец напоминает не только жилье богатого аристократа, но и деловую контору. Помимо снующей прислуги и дружинников на постах, в коридорах появлялись клерки с кипами бумаг, озабоченно перемещавшихся из комнат в комнаты. Понятно, что это не личные покои владельцев, а деловая часть здания. В рей тоже на втором этаже главного здания суетились писари, щитоводы, управляющие, но здесь был совсем другой масштаб деловой жизни, намного и намного больше. «Здесь нам никто не помешает поговорить о серьезных делах», — сказал хозяин дворца Андрею, когда дружинник закрыл за ними снаружи толстые дубовые двери. «Садись, где тебе больше нравится». Вижу, ты не сильно удивлен моему желанию с тобой встретиться. Стесняться попаданец не стал, занял кресло и устроился поудобней. Он понимал, что, возможно, сейчас говорит с подлинным королем Делиора, но никакого волнения не испытывал. Что о себе возможно раскрыть, он уже определился, как и о том, о чем промолчит даже под пытками, и какие сведения раскроет в зависимости от хода беседы. Не удивлен переспросил Немченко. «Частично да. Причины, по которым у тебя возник ко мне интерес, в общем-то, понятны. Мне ясно, зачем я понадобился именно сейчас такому могущественному могу. Олл Рамсвен усмехнулся и сел напротив через стол. «Десятый? Ранг у тебя ведь десятый? И ступень, как я понимаю, не ниже шестой. Очень быстро ты, необычайно быстро, получил умение высоких ступеней». — Девятнадцать лет. Тебе ведь еще даже столько не исполнилось. — И да, ты будешь нам очень нужен менее чем через две недели. — Что там через две недели? Андрей соображал мгновенно. Королевский бал? А еще что? — И кто такие мы? Тот самый союз? В масоны, что ли, приглашают? — Да, десятый. Не ниже шестого. Девятнадцать скоро исполнится, — утвердительно ответил он на вопросы хозяина кабинета. Готов выслушать. Если смогу, и это не будет идти вразрез с моими интересами, с удовольствием окажу помощь такому прославленному магу, как Гент Ол Рамсвен. Сочту за честь быть полезным.